Глава 23. Мы не успели. Едва вылетели из коридора в более-менее широкий холл, как навстречу нам повалили гости, большинство в форме академии, встречались и учителя. И вся эта толпа шла плотным потоком, оживленно переговариваясь, толкаясь, едва не разделив нас. Подручный Лероя потерялся, а мы с Райаном, огромными усилиями не расцепив рук, оказались притиснуты к стене и вынуждены были пробираться медленно-медленно. Райн пытался кричать, чтобы пропустили, что дело срочное, но и это не помогло. Выходящие из зала напирали сзади, так что даже если впереди идущие и хотели бы уступить дорогу, у них бы это не вышло». когда мы добрались до дверей, внутри оставалось только несколько человек, и ни Лероя, ни Исуми среди них не было. Зато был король, чертовски усталый на вид, с запавшими глазами, опирающийся на плечо мужчины в костюме из серебряной парчи с золотыми галунами. Тот поддерживал его величество и тихо говорил ему что-то на ухо. Райан метнулся прямиком туда. «Ваше величество!» Воскрикнул он звонко и яростно. «Что здесь произошло? Вы обвенчали Исуми Лилли или Роя Веруш?» Король преобразился в один миг. Выпрямился, расправив плечи, метнул грозный взгляд. «Представьтесь вашему монарху, молодой человек!» Потребовал он. Невесть, откуда появившиеся мощные охранники, окружили нас со всех сторон. Райан растерянно оглянулся, потом тоже выпрямился, отвесил низкий и уважительный поклон и тихо проговорил. «У меня дело государственной важности. Я прошу о немедленной аудиенции. Меня послал Айрик Лилли, маркиз Эжерсон. Дело ранга «Медуза», Ваше Величество». Король еще некоторое время молча смотрел на склоненную голову Райна, потом слабо махнул рукой. «Идемте, в синий зал!» И, не обращая больше на нас внимания, первым вышел через незамеченные мной поначалу двери сбоку. Я молча восхитилась предусмотрительностью семьи Лилли. Они явно разработали определенную систему кодовых сигналов. и король, услышав такой сигнал, сразу все понял и отнесся к сообщению с полной серьезностью. Синий зал оказался сравнительно небольшой гостиной или чем-то вроде, стены и правда были обиты синей узорчатой тканью, а окна занавешаны синими шторами. Обстановка оказалась умеренно роскошной, бархатная синяя софа в каретной стяжке, такие же кресла, невысокий столик с фруктами. Король сел в одно из кресел и потянулся к винограду, отщипнул ягодку, но есть не стал. Вместо этого показал нам на софу, и мы с Райаном послушно сели. Спутник короля встал за его спиной. «Говорите». Отрывисто велел его величество. Райан чуть помедлил, как будто раздумывал, с чего начать. Посмотрел на мужчину в парче, потом на короля. «Все, что услышано здесь, должно остаться в тайне». «Здесь говорить безопасно?» Вместо ответа король повел рукой. Сквозь тело прошла магическая волна. Видимо, его величество поставил на комнату защиту. «Говорите смело». Райан выдохнул, расправил плечи и признался. «Я Райан Лилли. Облик изменен, потому что на самом деле я якобы лежу при смерти в родительском замке. На меня несколько раз совершались покушения, поэтому мы решили, что так будет безопаснее». «Но это я взял с собой». Он раскрыл правую ладонь, и на среднем пальце засияло, проявляясь, кольцо с рубиновой печаткой. Я вытаращила глаза. Вот это фокус. Понятия не имела, что у Райана на пальце невидимое кольцо. Похоже, это был то ли герб семьи Лилли, то ли личный опознавательный знак Райана, потому что выражение лица короля мгновенно смягчилось, и он пожал так, кстати, протянутую руку. Вот оно что. А эта девушка? Тоже с измененным обликом? Только не говори, что это твоя мать. Не хочу представлять, что моя сестра способна на такие переодевания. Должно быть, это была шутка, потому что король тут же слабо усмехнулся. Райан посмотрел на меня, словно спрашивая разрешения. Я кивнула, и он сказал королю. «Нет, это ее настоящий облик. Это Асия, моя избранница. Моя Ония, Ваше Величество».